конечно, успеет. Разве может он не успеть к своей единственной, неспосланной ему в утешение, к своему пугливому олененку, к своей красавице с неизъяснимыми глазами? Он еще успеет цветочков прихватить, осенних, милых, у каких-нибудь уличных, пристанционных бабусь, притащивших свои хризантемы с дачных участков в Павловске. Дело, на которое он был послан, перестало его волновать совершенно. Все мысли переключились на Асю и предстоящую прелесть свидания с ней. И он на самом деле позабыл телефон в машине, когда они выходили возле кофейни. Ася немного подмерзла, ожидая его. Когда он подъехал, выскочил из машины и выхватил милые осенние цветы, она уже стояла возле выхода из метро, улыбалась замерзшей улыбкой, и равнодушная толпа обтекала ее со всех сторон. В этой толпе смеялись, толкались, громко говорили, как будто она вовсе и не стояла тут же у дверей, не жалась зябко и трогательно. А может, она и не замерзла? Просто Генке хотелось так думать, чтобы греть ее ладошки своими большими горячими руками. Ох, черт, кажется, это тоже из какой-то книжки, а может, из кино, как и грязная работа? Оберегать ее и вести в тепло и вкусный кофейный запах. — он знал, что у него очень мало времени. Ася никогда не оставалась надолго. И он постарался использовать это время как следует, выбрал самый укромный уголок и сел так, чтобы ногами, руками, боком касаться своей красавицы. Она улыбалась таинственной улыбкой и чуть отодвигалась от него, когда он становился слишком настойчив. Она отодвигалась, а он придвигался, И в конце концов она засмеялась, словно серебряные колокольчики зазвенели. От её губ пахло кофе и вишнёвым пирожным. И он всё целовал и целовал их, а когда она положила узкую ладошку ему на губы, он стал целовать ладошку и никак не мог оторваться. Кажется, за окнами начался дождь, а потом прошёл, потому что вдруг как-то очень по-осеннему посветлело, внезапно и коротко, А потом опять надвинулась темнота, и оказалось, что уже вечер. Они просидели в кофейне до вечера, а Генка так и не вспомнил о том, что у него задание, и о том, что жизнь на волоске. Поминутно целуясь, они вышли из кофейни в сырой мрачный питерский вечер, слегка подсвеченный размытыми жёлтыми огнями. И огни, и вечер казались Генке необыкновенными. Огни словно плыли в мелкой водяной пыли, оседавшей на куртках и волосах, и их неяркий свет был, как из Андерсоновской сказки. И все казалось, что из-за ближайшего угла сейчас выйдут Кай и Герда, держась за руки и постукивая по мостовой своими деревянными башмаками. «А розы?» — с нежной насмешкой спросила Ася, когда Генка рассказал ей про кая и Герду. «У них должны быть не только башмаки, но и розы. Ну, хорошо». Тогда, значит, из-за ближайшего угла сейчас выйдут Кай и Герда, постукивая по мостовой своими деревянными башмаками, а в руках у них будет глиняный горшок с кустом пышных красных роз. Вот так правильно, — похвалила Ася. Генка посадил ее в машину и первым делом выключил свой мобильный телефон. Чтобы не расстраиваться, он даже не стал смотреть, сколько там непринятых вызовов. Сразу нажал красную кнопку и дело с концом.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 как необезвреженная мина времён Второй мировой войны. Он знал, стоит только до него дотронуться, и весь его романтический мир, в котором были мятный вкус поцелуев, горячий кофе и славная девушка, похожая на оленёнка Бэмби, взорвётся и разлетится на тысячу осколков. Генка именно так себе это и представлял. Но почему нельзя жить красиво, легко, празднично? Вот он, Генка, только так и жил бы.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 И она с отвращением вытащила его. Чтобы не потерять равновесие, пришлось схватиться за мокрый ствол. «Уезжай уже, недоумок!»